Судья Офарел зашептал Гринбергу на ухо. «У него ум не больше, чем у хорошей собаки, несмотря на то, что он может повторять, как попугай, человеческую речь». Джон Томас возмутился. «Я все слышал, судья. У вас просто предубеждение». Судья хотел было достойно ответить, но в разговор вмешалась Бетти. «Постой, Джонни, я сама поговорю с ним». «Гринберг...» Не обратил внимания на заминку и продолжил опрос. Были ли попытки изучить его язык? Э, как это? Э, очевидно, нет. Скорее всего, его привезли еще до того, как он научился говорить. Я имею в виду его родной язык. Ксинологи считают, что речевые центры свойственны только тем типам нервных систем, которые способны их использовать. То есть он не смог бы усвоить человеческую речь, если бы его соплеменники не использовали устное общение. Он. Э, может писать? Ну, как бы. как бы он это сделал, сэр, у него же нет рук. М -м да. Тогда я позволю себе сделать вывод, опираясь на традиционную ксинологию. Племя Ламакса гораздо ниже нас по своему развитию, так как высшему типу свойственны три определяющих фактора — речевой центр, манипуляторные органы и способность ориентироваться в ситуации. Вы изучали ксенологию?» «Очень мало, сэр», — смутился Джон Томас. «Я прочел всего несколько книг, которые смог найти в библиотеке